Глава пятая «Княжич!» — я обернулся на знакомый женский голос. Ко мне, пробиваясь сквозь попадающихся на ее пути курсантов, шла Альденбургская. Ну как шла? Рассекала их толпу, словно волнорез. Некоторым даже попутно успела отвесить пару подзатыдников. Решительная особа, с такой рискованно оказаться в койке. Вполне может стать ребром вопрос, кто кого отшлепает. «Графиня!» – я изобразил на лице улыбку, почти искреннюю. Даже руки раскинул широко, типа «Ой, как рад! Как рад!» Хотя на самом деле подумал, так будет удобнее, если что, свернуть ей шею. Пребывание в неизвестном доме сделало меня подозрительным. Кроме того, прекрасно помню, как эта дамочка быстро двигается, если ей это надо. Вдруг она и была тем, кто сдал меня левым рогатым, утверждающим, будто я человек. А сейчас подойдет, выпустит свои когти и всадит мне их в какую-нибудь часть тела. И похрен на свидетелей. Да, паранойя она такая. Потому что никого не успокаивает сидение в клетке. Ну, как и удары по голове. Вопрос, кто именно подставил меня во время этой чудесной прогулки, которая у нас сорвалась, оставался открытым. А Рокчеева уверяла, будто проверила Фрейлину. Но она и меня проверяла. Правда, все равно по итогу поняла, что княжич Морозов скользкий тип. Но тем не менее, не сразу же. И путем своих логических изысканий, а не вот этим вот коронным рукопожатием. Так что видал я ее эти проверки, пока никого нельзя скидывать со счетов. Ни Альденбургскую, ни Юсупову. Хотя, надо признать, ко второй у меня вопросов будет побольше. «Никита, что за ерунда? Я тут чуть с ума не сошла». Выглядела Фрейлина по-настоящему взволнованной. Можно даже поверить в искренность ее переживаний. «Где ты шлялся, сукин сын?» «Что такое, Катрин? Мы больше не соблюдаем официоз?» «Да какой черту официоз? Идем, поговорим к тишине». Она схватила меня за руку и потащила в дальний конец коридора, где виднелась лестница, ведущая на первый этаж. Я не сопротивлялся. Поговорим так поговорим, кто ж против. Говорить это вообще прекрасно. Внезапно запястье очень сильно зачесалось на той руке, за которую ухватилась Фрейлина. Я опустил взгляд. Из-под рукава выглядывала башка чертового медведя. Отвечаю. Реально выглядывала и показывала мне какие-то гримасы. Я моргнул несколько раз, тряхнул головой, да ни черта! Не пропало. По-прежнему видел медвежонка Агаты, который очень активно мне сигнализировал. Етическая сила вырвалась у меня от неожиданности. Что такое? Графиня оглянулась через плечо, но останавливаться не собиралась. Учитывая, что она шла чуть впереди, а меня практически тащила за собой. Естественно, видеть удивительную татуировку, подаренную Агатой, не могла. А, да это так, я от восторга. Рад тебя видеть. Ощутить, так сказать, крепкое женское рукопожатие. Да, я прищурился, пытаясь понять, что показывает медведь. А он показывал какую-то хрень. Сначала просто корчил урожу, потом вообще поднял лапу и провел ей себе по шее. Я вот не понял, это он угрожает или предупреждает? Охренеть, конечно, если первое. Да и второе тоже охренеть. Честно говоря, я бы не хотел разочароваться в Альденбургской. Она мне была симпатична, несмотря на все ее заскоки и странности. Медведь понял, что я ни хрена не шарю в его тайных знаках, психанул, показал мне язык. Гадом буду, реально показал язык. А потом спрятался обратно под рукав. Наконец, мы выбрались из учебного здания на улицу. Чуть в стороне от главного входа находилась небольшая аллея с лавочками. Не знаю, зачем военной академии столь уединенное романтическое место. Но уже понятно, сама академия тоже далеко не эталон строгости и порядка. Рассказывай. Как только мы добежали до первой скамейки, она плюхнулась на нее и сразу начала задавать вопросы. А мы, кстати, реально бежали. Не знаю, может, опаздывали куда-то. Да ты сначала расскажи, садиться не стал, замер напротив. Паранойя никуда не ушла, из положения стоя мне легче всего будет убежать. Потому что в драке, так подозреваю, Фрейлина меня скрутит очень быстро. Я, конечно, нереально крутой парень и все такое, но не идиот. Говорят, судя по твоему отчету, я вышел из борделя, потом поговорил с тобой, потом сказал типа «мне надо прогуляться» и ухерачил куда-то в туманную даль. Да. Причем я настойчиво хотела составить тебе компанию. Поговорить. Объяснить. Просто не думала, что вид кормящегося низшего станет для тебя таким шоком. А ты не менее настойчиво ответил, мол, все хорошо, просто хочешь проветриться. Интересная хрень выходит. Я точно помню, что у нас с графиней разговора на улице не было. В коридоре, да. Она пыталась меня остановить. Я послал ее к черту. Но на улице... Слушай. А сколько времени мы говорили? По времени? Фрейлина задумалась буквально на мгновение: 5 минут 30 секунд. Я открыл рот, собираясь спросить, откуда такая точность, но потом закрыл его обратно. Она же это, чертова росомаха! Если у девки есть когти, чего бы не быть какому-то внутреннему секундомеру в башке. Главное это не это. Выходит. По времени Катрин провела рядом с лже-княжичем ровно столько, сколько мне потребовалось, чтобы дойти до подворотни и получить по голове. То есть, теоретически, Фрейлину отвлекали. Не беседуя она с Морозовым или тем, кто был Морозовым, Катрин все равно бы пошла следом за мной. Значит, увидела бы, как меня отоварили, а потом утащили в интересный дом с клеткой и камерами. Скажи, когда со мной говорила, ничего тебя не смутило? Ну, может, рожа у меня в сторону съехала, цвет глаз резко изменился. Подожди, до начало доходить. Так это был не ты? Прикинь, я в это время, видимо, уже направлялся в одно интересное место, причем, что показательно, без особого на то желания. Вот черт! Фрейлина откинулась на изогнутую спинку скамьи и задумчиво уставилась вдаль. — Слушай, но не было ничего подозрительным. Я бы заметила, точно тебе говорю. — Ты выглядел, как ты. — Пах, как ты. — Пах? — Ну, конечно, княжеч, я же по сути зверь. Конечно, для меня запах значит очень много. Даже быстрее бы сказала, что твой аромат сейчас ощущается немного иначе он стал похож на фрейлина замолчала и несколько раз щелкнула пальцами в воздухе подбирая нужное определение похож на о она вдруг резко замолчала что такое я сразу напрягся взгляд альденбургской меня настораживал она точно поняла что именно ей стал напоминать мой запах и это ей сильно не понравилось Или сильно удивило, не знаю, что именно. Однако и первый, и второй вариант вообще не радуют. «Ну», — повторю я, — «говори, я чувствую в твоем запахе царскую кровь. Вот почему мне знаком этот новый оттенок, и почему он меня не насторожил сразу. Я охренел, если честно. Ожидал любые варианты. Учитывая особенность мира, где нахожусь, даже был готов услышать новость, будто пахну как труп. А что, может, меня замочили на самом деле в том доме, а потом оживили, и я теперь шляюсь, не догадываясь о своей смерти. Или, например, пахну как лилит. Должен же быть у богини свой запах. Насчет Агаты не уверен, потому что понятия не имею, кто она вообще такая. По идее, это даже было бы логично. На мне сидит ее игрушка. Но царская семья? Романовы? Княжич, ты дурак? Ясное дело, Романовы, других не имеется. Погоди. Фрейлина вскочила на ноги и, резко сделав шаг в мою сторону, обхватила меня обеими руками, а потом вообще прижалась всем телом, уткнувшись носом в шею. Мою, само собой, шею. Какая романтичная картина. Прозвучала очень неожиданно рядом. Я поднял взгляд, уставившись поверх макушки Фрейлины, которая вообще не торопилась от меня отрываться. Ей, похоже, было похрену, кто и что подумает. А вот Юсуповой, стоявшей рядом, судя по сказанной фразе, как раз все равно не было.